Глава сороковая Холли изо всех сил нажала на гудок, осыпая проклятиями водителя, стоящей впереди машины. Она была в ярости, злилась на себя за то, что вчера вечером так по-дурацки попалась. И еще больше за то, что чувствует себя скомпрометированной, хотя на самом деле все было в высшей степени невинно. А уж особенно за то, что в глубине души подозревает, что не так уж все было и невинно. потому что весь вечер она наслаждалась обществом Дэниела. А не следовало бы, потому что это неправильно, хотя вчера казалось совершенно естественным. Она отпустила руль и потёрла виски. У неё болела голова, и она опять перемудрила с самоанализом, и чёртовы пробки всю дорогу доводили её до бешенства. Бедный Дэниел, печально подумала она. Родители Джерри были так невежливы с ним. Резко оборвали разговор. И направились в ресторан, стараясь не встречаться взглядом с холли. Но почему им обязательно надо было столкнуться с ней в счастливый момент? Могли бы навестить её дома в любой день недели и убедиться, что она глубоко несчастна, образцовая, скорбящая вдова. Но судьба распорядилась иначе. И теперь они, наверное, думают, что ей прекрасно живётся без их сына. Да пошли они, выругалась она про себя, снова сигналия машине впереди. И почему люди по 5 минут стоят как вкопанные, когда загорается зелёный? Она застревала на каждом встречном светофоре, тогда как больше всего на свете ей хотелось попасть наконец домой и закатить истерику. В очередной пробке она схватила мобильный телефон и позвонила Шэрон. Вот кто её непременно поймёт. Слушаю. Привет, Джон, это Холли. Я могу поговорить с Шэрон? Извини, Холли, она спит. Я бы разбудила её ради тебя, но она так устала за день. Нет-нет, ничего страшного, перебила она. Я завтра позвоню. Что-то серьёзное? забеспокоился он. Нет, тихо ответила Холли. Так, пустяки. Она отключилась и тут же набрала номер Денис. Алло? хихикнула в трубку подруга. Приветик. Холли, как дела? Денис снова захихикала. Том, прекрати. шипнула она в сторону и Холли поняла, что звонит не вовремя. Всё хорошо. Я просто так поболтать. Но слышу, что ты там занята. Она выдавила из себя смешок. Ладно, дорогая, тогда завтра созвонимся, пообещала Денис. Ага, по Она не успела договорить, как Денис уже повесила трубку. Погрузившись в свои мысли, она стояла на светофоре, пока оглушительные гудки сзади не заставили её подпрыгнуть на сиденье и тронуться с места. Холли решила поехать к родителям и поговорить с Киарой. Сестрёнка в два счёта её развеселит. И только паркуясь у дома, она вспомнила, что Киара уехала. Глаза её наполнились слезами. Опять она осталась одна. В дом её пустил Деклан. «Что это с тобой?» «Ничего», — хлюпнула она носом, отчаянно жалея себя. «А мама где?» Они с папой на кухне разговаривают с Ричардом. Я там был явно лишний. Вот и оставил их ненадолго. А, понятно. Холли совсем растерялась. А ты чем занимаешься? Смотрю материалы, которые отснял сегодня. Твой фильм о бездомных? Ага, хочешь, посмотрим вместе? Давай. Она благодарно улыбнулась, устраиваясь на диване. Через несколько минут просмотра Она уже вовсю заливалась слезами, но в кое-то веки не из-за себя. Деклан сделал потрясающее интервью с удивительным парнем, живущим на улицах Дублина. До неё начало доходить, что многим приходится в жизни куда тяжелее, чем ей. Неловкая встреча с родителями Джерри у ресторана вдруг померкла и показалась полной ерундой. Деклан это просто изумительно, от души похвалила она, вытирая слёзы. когда фильм закончился. Спасибо, негромко отозвался он, вынимая кассету из видеомагнитофона и аккуратно убирая её в сумку. Ты разве недоволен? он пожал плечами. Когда проводишь день с таким человеком, как-то неудобно радоваться, что ему настолько паршиво, что я могу сделать из этого отличное кино. Выходит, чем хуже ему, тем лучше мне. Холли слушала его с интересом. Знаешь, Деклан? А я не согласна. По-моему, твой фильм важен, и для него тоже. Люди увидят его и захотят помочь. Деклан только рукой махнул. Может быть. Как бы там ни было, я иду спать. Меня уже ноги не держат. Подхватив сумку, он пошёл к двери, по дороге чмокнув сестру в макушку. Холли глубоко тронул этот жест. Похоже, её младший братишка взрослеет. Взглянув на часы на каминной полке, она обнаружила, что уже почти полночь и достала из сумки октябрьское письмо Джерри. Её ужасала мысль о том, что рано или поздно письма закончатся. Не считая этого, оставалось ещё два. Она ласково погладила конверт перед тем, как вскрыть его. На колени ей выскользнули две открытки, а между ними засушенные письма. Цветочные лепестки её любимый подсолнух. Ещё в конверте лежал крошечный пакетик. Холли с любопытством изучала его, пока не поняла, что это семена подсолнечника. Дрожащими пальцами она прикоснулась к сухим лепесткам, боясь, как бы они не рассыпались у неё в руках. Джерри писал: Подсолнухи для моего солнышка. Чтобы скрасить тёмные октябрьские вечера, которые ты так не любишь. Посади их побольше и не забывай, что впереди тёплое весёлое лето. Постскриптум. Я люблю тебя. Пост-постскриптум. Передай, пожалуйста, вторую открытку Джону. Сквозь смех и слёзы холли прошла вторую открытку. Джону. С тридцати двухлетием. Стареешь, дружище. Но надеюсь, у тебя ещё много-много дней рождения впереди. Береги себя, радуйся жизни, заботься о моей жене и о Шэрон. Ты теперь за них отвечаешь. Всем привет. Твой друг Джерри. Говорил я тебе, что сдержу обещание. Холли снова и снова перечитывала каждое слово, написанное рукой Джерри. Она просидела на диване целую вечность, представляя себе, как обрадуется Джон, получив послание от друга. Думала она и о том, как изменилась её жизнь за последние несколько месяцев. Работа приносила ей радость, и, честно говоря, она с собой гордилась. Каждый день она выключала компьютер и покидала свой кабинет с чувством глубокого удовлетворения. Джерри заставил её быть сильной, подтолкнул к поискам занятия, которое приносило ей не только зарплату, но и нечто большее. Будь он рядом до сих пор, ей и в голову не пришло бы искать дополнительных источников самореализации. Жизнь без него стала пустой, но в этой пустоте оказалось полно места для неё самой. Разумеется, она без колебаний обменяла бы всё это на Джерри. Но что поделаешь? Волей-неволей она вынуждена думать о себе и о собственном будущем, потому как перекладывать ответственность ей больше не на кого. Холли вытерла глаза и встала с дивана. Обман чувств или действительно её шаг стал легче и твёрже? Она тихонько постучала в дверь кухни. «Заходи», — позвала Элизабет. На кухне родители и Ричард пили чай. «О, привет, дорогая!» — обрадовалась мама, бросаясь к Холли с распростертыми объятиями. «А я и не слышала, как ты приехала». «Я уже почти час здесь. Мы с Деклоном смотрели его фильм». Холли обвела семью сияющим взглядом. Ей хотелось расцеловать их всех одновременно. «Хорошо получилось, правда?» Френк поднялся, чтобы поздороваться со старшей дочерью. Холли кивнула и опустилась на свободный стул. Ты ещё не нашёл работу? спросила она Ричарда. Тот печально покачал головой. Казалось, он вот-вот расплачется. А я нашла. Брат в недоумении воззрился на неё, поражённый её бестактностью. Это мне известно, что ты нашла. Да нет, Ричард. Улыбнулась Холли. Я нашла работу тебе. Ты что сделала? Ты меня прекрасно слышал. Она торжествующе улыбнулась. Мой начальник позвонит тебе в понедельник. Его лицо помрачнело. Холли, э, спасибо. Это правда очень мило с твоей стороны, но я ничего не смыслю в рекламе. Моё призвание наука. и садоводство. «Ну да, я люблю работать в саду». Он был совершенно сбит с толку. «Вот поэтому наш главный и собирается тебе звонить. Хочет попросить, чтобы ты привел в порядок его сад. Я сказала, что ты сделаешь это за пять тысяч. Надеюсь, не слишком продешевило». Она с удовольствием полюбовалась, как у него отвисла челюсть. А сколько он явно утратил дар речи, Холли продолжила. А вот, твои визитки. Она протянула ему стопку карточек, которые сама же недавно напечатала. Мама, папа и Ричард взяли по карточке и молча прочитали, что на них написано. Внезапно Ричарда обуял смех. Он вскочил со стула, притянул к себе Холли и под аплодисменты родителей закружил по кухне. «Кстати!» — заметил он, успокоившись и еще раз взглянув на карточку. «У тебя тут орфографическая ошибка. Дизайнер пишется через «и». «Ди-зай-нер», а не «де-зайнер», — произнес он по слогам. Холли только уныло вздохнула в ответ.